Выстрелы загрохотали совсем рядом, и тут сознание Артема погасло. Эй, висельник! Давай-давай, нечего притворяться, пульс у тебя прощупывается, так что не симулировать. Ему хорошенько вмазали по щеке, приводя в чувство. Я отказываюсь делать ему искусственное дыхание еще раз сказал другой. На этот раз Артем был абсолютно уверен, что это сон. Может быть, секундное забытье перед концом. Смерть была так близко. Ее железная хватка на его горле ощущал все так же ясно, как в тот момент, когда ноги его потеряли опору и повисли над рельцами. "Хватит жмориться, успеешь еще!» — настаивал первый голос. "На этот раз достали тебе петли, так наслаждался бы жизнью, мордой в пол валяется". Сильно трясло. Артем робко открыл глаз и тут же закрыл, решив, что все таки наверное,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 И Артем удивленно подумал, уж не на бензиновую тяги она. Кроме него на лезине было еще четыре человека и большая бурая с чёрными подпальными собака. Один из них был тот, что бил Артема по щекам, другой был бородатым мужиком в шапке-ушанке с нашитой красной звездой и в ватнике.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 Нормальное человеческое лицо, только вывернуто немного губы, да сплющен как у боксера, нос. Последний из них был относительно обычной наружности, но красивым, мужественным лицом, и волевым подбородком, чем-то напомнил Артёму рисунок на Пушкинской. Он был одет в шикарную Кожанку, перехваченную широким ремнем, с двойным рядом дырочек и офицерской портупеей, а с пояса свисала внушительных размеров кобура. На корме поблескивал пулемет Дегтярева и развивался лихо красный флаг. Когда на него случайно получил фонаря, стало видно, что это не совсем знамя. Вовсе никакое не знамя, а оборванный по краям лоскут с изображением черно красного бородатого лица что вместе это было намного больше похоже на кошмарный бред, чем привидевшийся ему до того чудесное спасение. И хантер, который безжалостно вырезал всю Пушкинскую, очнулся, радостно воскликнул узкоглазый: "Ну, весельник, отвечай за что тебя?" Он говорил совершенно без акцента, его произношение ничем не отличалось от выговора Артема или Сухого. Это было очень странно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 И Здоровый, темнокожий парень, сидевший спереди, обернулся на Артема и уважительно приподнял брови. Артему подумал, что уж это точно коверкает слова. Значит, мы не зря устроили такой бардак, шыркнул улыбнулся он и тоже безупречно произнес. Так что Артем в конец запутался и не знал, что думать. Как звать тебя, герой? глянул на него кожаный красавец, и Артем представился. Я, товарищ Русаков. Этот вот товарищ Бонзай, указал Коженый на узкоглазого. Эточ Максим. Темнокожий осклабился. — Это товарищ Федор. До собаки дело дошло в последнюю очередь. Артем ничуть не удивился, бы, если бы ее тоже представили товарищем. Но собака звалась просто Карацупа. Артем по очереди пожал сильную, сухую руку товарища Русакова узкую крепкую ладонь товарища Банзая, черную лопату товарища Максима и месистую кисть товарища Федора, честно строить запомнить все эти имена, особенно труднопроизносимое Карацупа. Впрочем, вскоре выяснилось, что называли они друг друга вовсе не так. К главному обращались товарищ комиссар. Темнокожего назвали через раз то Максимкой, то Лумумбой, узкоглазого просто банзай, а бородатого ушанки дядей Федор. Добро пожаловать в первую интернациональную Красную боевую ментовайщи Эрнесто Чегевару бригаду Московского метрополитена. торжественно заключил товарищ Русаков. Артем поблагодарил его и примолк, озираясь по сторонам. Название было очень длинным. Конец вообще слился во что-то невнятное. Красный цвет на него с некоторых пор действовал как на быка, а слово "бригада" вызывало неприятные ассоциации с Женькиными рассказами о бандитском беспределе где-то на Шабловской. Больше всего его интриговало фидиоментепещущим на ветру полотне, и он стеснительно поинтересовался: "А это кто у вас на флаге в самый последний момент чуть не ляпнув на тряпочке?" "Этот брат и есть Чэгевара", пояснил ему Бонзаль. "Какая Чэгевара?" не понял Артем, но по налившимся кровью глазам товарища Русакова и издевательской усмешки Максимки сообразил, что сглупил. "Товарищ Эрнесто Чэгевара", раздрельно объяснил комиссар, "великий кубинский революционер". Сейчас все было намного разборчивее. И хотя понятнее не стало, Артем предпочел восторженно осторожно глаза и промолчать. В конце концов эти люди спасли ему жизнь, и излить их сейчас своей неграмотностью было бы неуважительно. Ребра туннельных спаек мелькали фантастически быстро. За время разговора они уже успели промчаться мимо одной полпустой станции, и стрелица В полутьме тоннели позади нее, где в сторону ходил тупиковый отросток. Посмотрим, решится ли фашистская гадина нас преследовать, произнес товарищ Русаков. Теперь надо было перешептываться очень тихо, потому что товарищи Русаков и Каратсупа внимательно прислушивались к звукам, доносящимся из глубины. Почему вы это сделали? Меня отбили. Пытаясь подобрать правильные слова, спросил Артем. Плановая вылазка, поступила информация. Загадочно улыбаясь, объяснил Банзай. «Обо мне? С надеждой спросил Артем, которому после слов Хана его особой миссии хотелось верить в собственную исключительность. Это вообще? Банзай сделал рукой неопределённый жест. Что планируется зверство?» Товарищ комиссар решил предотвратить. Кроме того, у нас задача такая стрепатить с сволочей постоянно. У них с этой стороны заграждений нету, даже фонаря сильного. И то, только заставы простые с кострами, добавил Максимка. Но мы прямо по ним и проехали. Жалко пришлось пулемет использовать об этом шашку дымовую сами в противоказе тебя сняли вот СЦЦ вот доморощенного революционным трибуналом и обратно